Глава четырнадцатая. Услуга. «Мадам, месье, ну проявите же солидарность, уплотнитесь немного». Мужчина с потёртым портфелем и лоснящейся лысиной попытался втиснуться в переполненный автобус. Общественный транспорт теперь ходил редко и не по расписанию. Город парализовали забастовки, вызванные пенсионной реформой. Сограждане ответили ему молчаливым равнодушием. Так и не сумев протолкнуться сквозь их ряды, Он вывалился на тротуар и, со вздохом подняв воротник, побрел обреченно по усеянной окурками улицы. Оливия, выскочившая из дома с небольшим опозданием, с сожалением взглянула на удаляющийся автобус и ускорила шаг. Габи дожидаться ее не станет. У нее вечно земля горит под ногами. Да и перерыв на обед всего минут сорок. Обогнав сутулившегося гражданина с портфелем, она свернула на улицу бланш и вскоре распахнула дверь небольшого устричного бара. Габи сидела в самом центре мозаичного зала и, подперев лоб ладонью, о чём-то сосредоточенно разговаривала по телефону. Заметив подругу, она скроила кислую мину и произнесла одними губами «Шеф», а затем вновь принялась сосредоточенно слушать, изредка поддакивая. Наконец разговор был закончен. Швырнув аппарат в стоящую на полу сумку, она жадно отглотнула из стоящего перед ней бокала. «Холодная белая?» Оливия не удержалась от саркастической улыбки. «Ой, Илиаде, как он меня достал! Он такой нудный тип!» Одно и то же по кругу говорит. И при этом у него вечные авралы. Вот, например, документалка о Вишневском. «Все давно смонтировано». «Так нет, задумал дописать блог, посвященный погибшей Зое». «Говорит, будет достойный эпилог. А когда мне этим заниматься? У меня еще два проекта в работе». «Сочувствую», — понимающе кивнула Оливия, изучая меню. Но свою помощь в этот раз уж прости не предложу. До сих пор не могу отойти от этой драмы. Полиция оставила тебя в покое?» Габи виновато взглянула на неё из-под лобья. Оливия сделала неопределённый жест. «Вроде как, они утверждают, что никакого преступления в этом деле нет. Зоя умерла естественной смертью. Из дома ничего не пропало. Но даже если и есть, кто захочет с этим разбираться? Ты о чём?» «Понимаешь, возникло несколько загадочных обстоятельств, суть которых мне пока не ясна. У нас с Родионом родилась одна гипотеза». «Ну?» — протянула Габи. «Раз сам Лавров к процессу подключился, то скоро всё разъяснится». «Слушай, Габи, Оливия подцепила вилкой розовую креветку, украшавшую пюре из авокадо, которое официант преподнёс им в качестве комплимента от заведения. А ты во время своей прошлогодней стажировки в аукционном доме не сталкивалась с человеком по имени Анри Монтэнь. Подруга взглянула на нее с любопытством. «Я его лично не знаю, но фамилия на слуху. Монтэнь — крупная фигура в художественном мире. Аукционщики его сильно недолюбливают. Он ушлый делец, коллекционирующий не столько искусство, сколько спекулятивные сделки. Год назад наш Тиджин пытался продать пейзаж, приобретенный одним начинающим собирателем в галерее этого самого Монтэня. «И что ты думаешь? Картина не ушла на торгах даже за четверть уплаченной за нее суммы». «Как так?» андрей Монтейн славится своим умением угадывать финансовый потенциал художника. Ему доверяют самые значительные коллекционеры современности. Однако с ними он ведет себя очень осторожно, отыгрываясь на недальновидных нуворишах, которые ни черта в этом деле не смыслят. Он им подсовывает второстепенные работы, советуя их на время придержать, пока на мастера формируется спрос. Иногда им везёт, и предсказания Монтенни сбываются, но чаще всего простаки остаются ни с чем. А почему тебя вообще заинтересовал этот одиозный тип? Понимаешь, он связан с фондом Марка Портмана. Похоже, что эти люди имеют отношение к гибели Жака саланжа Иначе как бы они получили доступ к его наследству? Ведь работы Соланжа уже вовсю продаются на устраиваемых фондом вернисажах. Вполне возможно, что и их дружба с Зоей Вишневской была не небескорыстна. «Ничего себе гипотеза!» — хмыкнула Габи, поливая винным уксусом крупную устрицу. В обоих случаях доказано, что смерть наступила от естественных причин. Однако к уходу саланжа фонд оказался на удивление хорошо подготовлен. Жак, судя по всему, подписал какой-то документ, позволявший Монтеню и Портману распоряжаться его коллекцией. Так считает и его родная сестра. «Что касается Зои, тут у меня нет никаких конкретных фактов». Но я знаю, что актриса доверила недавно Портману одну из лучших работ своего отца. Эта акварель была утеряна десятки лет назад и вдруг вернулась к Вишневской в виде анонимной бандероли накануне её смерти. «Какая мутная история!» Габи взглянула на подругу озабоченно. «И как ты не боишься в это лезть? Там же такие деньги крутятся, Ильяди! Неужели рациональный и осторожный Лавров тебя поддерживает?» Оливия на секунду задумалась. Знаешь, после прошлогоднего поиска дневников Доры и статуи Монтравеля мы ещё больше сблизились. Стали действовать не порознь, а единым фронтом. Я даже нашу разницу в возрасте перестала замечать. Родиону, конечно, очень хотелось забыть об этой полицейской истории, но ты же знаешь, в профессиональном чутье ему отказать нельзя. Выслушал меня, навёл справки и кое-что нащупал. «Понятно. Значит, вы теперь команда», — улыбнулась Габи, намазывая солёным маслом кусочек хлеба. «Надеюсь. Послушай, Габи, Оливия решила перейти к делу. Окажи мне встречную услугу». Габи взглянула на неё вопросительно. «Мне нужно встретиться с Марком Портманом. Ты же многих знаешь в этом богемном мирке. Может, найдётся у тебя полезный контакт?» «Ничего себе задачка», — нахмурилась подруга. «Тут без правдоподобного предлога не обойтись». «Дай мне время подумать». На какую-то долю секунды Оливия засомневалась. Габи явно чувствовала себя виноватой в том, что втянула её в тёмную историю с Вишневской, и манипулировать этим было некрасиво. Но внезапная гибель Зои и все сопутствующие ей обстоятельства оставили такое горькое послевкусие и вызвали такой внутренний протест, что Оливия уже не могла остановиться. К тому же подспудно она продолжала тревожиться, что о её причастности к этой криминальной эскападе могут узнать и в Эритаж, и в университете. Начинать профессиональную карьеру с тёмным пятном в биографии совсем не хотелось. Если бы им с Родионом удалось изобличить преступный заговор, контуры которого всё яснее проступали под оболочкой благородного меценатства, окружавшей деятельность фонда, то ситуация выглядела бы совсем иначе. Габи позвонила в субботу утром. Оливия бежала трусцой по ещё пустынной набережной Сены, прислушиваясь к тому, как вздыхает в дремотной Истоме неторопливая река, как лениво прерывисто перекрикиваются чайки, как смутно завывают вдалеке полицейские сирены, выдёргивая горожан из драгоценного сна. Приблизившись к мосту Минял, на котором в этот ранний час не было ни одного человека, Оливия остановилась, чтобы сделать несколько снимков. Весь окружающий мир, казалось, ей подыгрывал, отблески солнца в неспешной воде собирались в узоры, а ветви старых тополей дробили небо на осколки. Вдруг раздался телефонный звонок. «Не разбудила?» — бодро поприветствовала Оливию голос подруги. Судя по упредительному сигналу, издаваемому автобусом, энергичная Габи уже неслась по делам. Или же наоборот, только возвращалась домой после ночного загула. Да нет, рада тебя слышать. Короче, я все устроила. Сначала пыталась договориться через пресс-службу T-Jin, потом через телевизионщиков, но чётна. А вчера отправилась с друзьями в бар и встретила случайно старого приятеля, Лео. Он, оказывается, открыл женский интернет-портал: светские сплетни, психология, мода. Так вот, у них есть рубрика "Культура", ее нужно чем-то наполнять. Лео парень со связями. Он обещал договориться о встрече с спортсменом. Его веб-сайт выступает информационным спонсором всех мероприятий фонда. Правда, Иляди, тебе за эту возможность придется попотеть. Напишешь для них репортаж о бордшоу в галерее «Дом», Портман будет присутствовать на открытии и уделить тебе время. «Габи, ты гений!» «Конечно, напишу!» «Ну тогда лови номер, Лео!» «Пообщайтесь без моего участия!» «И не пытайся с ним флиртовать!» Съязвила она на прощанье. «Он хоть и красавчик, но, вы не по нашей части!»